Страница 480, письмо 95 Татьяне Александровне Ергольской, 1857 год, мая 17 Интерлакин Интерлакен. Пишу вам из Интерлакена, куда я приехал сегодня вечером. Город этот считается самым красивым в Швейцарии. И я думаю, это верно, поскольку я мог любоваться им в этот вечер. Я уже сообщал вам, дорогая тетенька, о том замечательном русском обществе, с которым я провел эти два месяца на берегу Женевского озера. Но как я был счастлив встретиться и поселиться с подобными людьми, я это чувствую только теперь, когда я в разлуке с ними. Просто на подбор превосходные люди все. Первое. Пущин. Старик 56 лет, бывший разжалован за 14 число, служивший солдатом на Кавказе. Самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире, и притом высокий христианин. Второе. Его жена. Вся доброта и самопожертвование. Очень набожная и восторженная старушка, но еще очень свежая. Потом Рябинин, которого Сережа знает, добрейший старый холостяк, который живет только для своих друзей и самый веселый товарищ. Эти три лица так любят друг друга, что не разберешь, кто чей муж и чей брат. С ними я жил в одном доме и проводил целые дни. Потом соседи наши за версту, князь и княгини Мещерские, урожденная Карамзина, немножко аристократы, но чрезвычайно добрые люди. У них пятнадцатилетняя дочь, красавица, добрая и славная барышня. И, наконец, сестра Мещерской Лиза Крамзина, старая барышня лет за тридцать, обожающая свою племянницу, свою сестру, своего зятя и всех на свете. Примечание второе. Я ее, шутя, прозвал пример самоотвержения, и действительно, ей подобную я знаю только вас в этом роде. Сверх этого наши частые гости из Женевы были толстые, про которых я вам говорил, и священник наш молодой но умный, образованный и поучительно прекрасной жизни человек и всех наш духовный отец, которого я полюбил душевно и который, надеюсь, полюбил немного меня. Примечание третье. Но невозможно рассказать вам, как дружно, просто мило и весело мы проводим время в этом прелестном краю и в лучшее время года. Теперь все разъехались, и я не мог оставаться один. Взял с собой молодого мальчика Поливанова, которого мне поручила мать, и пошел пешком ходить по Швейцарии. Я прошел уже три дня, верст сто. Я, слава Богу, здоров, но признаюсь грустно вспомнить о прошедших чудесных двух месяцах, которые останутся одним из лучших воспоминаний моей жизни. Прощайте, штанте целую ваши руки. Пишите мне к Кетереру в Кларенс. Я же буду писать часто. Вы мне обещали отвечать, а ваши письма, хоть вы и не хотите верить этому, для меня истина и большая, и радость и польза. Прощайте, голубчик тетенька, до свидания, в сентябре я все-таки думаю, коли Бог даст быть в России. Что Сережа, которого я обнимаю, хотя он и будет смеяться над моим письмом, я все-таки стою на своем, что отлично можно жить за границей. Прикажите, пожалуйста, мне выслать поскорее деньги, я уже занял. 17 мая, Интерлакен. Примечание. Первое. Перевод с французского начитано в тексте. Второе. Екатерина Мещерская. Третье. Молодой священник А. Петров. Конец примечаний.